Натюрморт с раковинами хоровод. Холст масла 25 на 45 сантиметров. Норвежский художник Мунк, автор знаменитого полотна Крик, поехал стажироваться в Париж, в школу искусств. Когда он вернулся оттуда, приятель попросил рассказать, чему он там научился. «Ей, богу, не помню», — ответил художник. «К утрам мы пили, чтобы протрезветь, а вечером, чтобы опять напиться». Петро Переджино, в мастерской которого учился молодой Рафаэль, самой юности желал славы и больших заработков. При всех достоинствах его картин, лица его персонажей были похожи одно на другое, как близнецы. Он действительно добился и славы, и денег, правда, Микеланджело смеялся над ним, но это не поколебало Переджино в высоком мнении о своих работах. Еще будучи очень юным художником, свой автопортрет он подписал так. Петр — превосходный перуджинский живописец. Испания теперь предстала перед художником другой. Пять лет назад он мучился одной мыслью — как бы успеть увидеть больше и сделать больше. На этот раз они с Таней решили вначале отдохнуть и поехали не в Мадрид, а на Золотой берег, на пляже недалеко от Барселоны и близко к Фигейросу. Туристическая фирма с удовольствием подобрала модному теперь художнику прекрасные апартаменты в одном из лучших отелей, и менеджер попросил его привезти из Испании, если, конечно, это не затруднит, несколько фотографий на фоне отеля, чтобы они могли сделать из них небольшой рекламный стенд. Павенс нисходительно обещал. Правда, Таня с большим удовольствием остановилась бы не в отеле, а в апартаментах со своей кухонькой. Но Павин, с некоторых пор полюбивший есть в хороших ресторанах, не хотел загружать ее хозяйством. Когда он был в Испании первый раз, то часто довольствовался хлебом и несколькими бутылками воды. «Что в таком случае? Я буду здесь делать целый месяц. Я умру со скуки», — тоненьким голоском жаловалась Таня. «Это от того, что ты не привыкла отдыхать», — успокаивал он. «Не бойся», — слышал, — Привычки к комфорту приобретаются быстро. Гораздо сложнее потом отучиться от них. По утрам они выходили на пляж, и, если не штормило, в Москве в день их отъезда уже выпал первый снежок, сидели в шезлонгах, укутавшись в теплые свитера и ветровки. Любимым развлечением Тани было изображать ракушками сценки из цирковой жизни. Она накупила этих ракушек великое множество. Сезон уже был окончен, Торговцы распродавали остатки сувениров, с моря дул холодный ветер. А Таня сидела и целыми днями перебирала свои сокровища — засушенных морских ежей, шуршавые звезды с загнутыми концами, обесцвеченные кораллы. Она выстраивала из них декорации и разыгрывала в них странные роли. Несколько раз он прислушивался, но не мог ничего разобрать. Вместо слов она специально разработала некую тарабарщину, ее персонажи говорили на неизвестном языке. Среди ракушек были экземпляры величественные, пузатые, с гладкой лососиного оттенка поверхностью. Он ловил себя на том, что уже не думает постоянно, какие именно нужно смешать краски для получения искомого цвета. Были и мелкие хлюпики с длинными отростками, щупальцами и хвостами. Одного такого хлюпика он точно запомнил на натюрморте семнадцатого века. Были остроконечные перламутровые пирамидки, похожие на колпачки, пестрые завитушки, похожие на морские камни. Каждому персонажу Таня придумывала свой характер и свою роль. «Тебе хорошо здесь?» — как-то спросил он в чудесный солнечный день, когда море было изумительно синим. Таня стояла на коленях на песке перед шезлонгом, и в одной ей известном порядке выстраивала на сидении хоровод из раковин. «Да, хорошо». В ее голосе не слышалось ни радости, ни энтузиазма. Он стал пристраивать рядом с ее шезлонгом мольберт. «Я собираюсь написать морской этюд в память о Владимире Палче. Думаю, для передачи характерного цвета воды в синий кобальт необходимо добавить охры и белил», — сказал он в надежде, что ее это заинтересует. и она, как когда-то раньше, начнет обсуждать с ним композицию будущей картины. «Пиши!» — вопреки его ожиданиям, голос Тани прозвучал вполне равнодушно. «Не сомневаюсь, что он у тебя получится превосходным, как, впрочем, и все другие твои работы». Он замолчал, не имея никакого желания заводиться. Таня уселась к нему спиной и начала с ракушками ссору. Самая большая из них, гладкая, розовая, изображала большое, неповоротливое животное, а маленькие кидались на большую с разных сторон, окружив ее, как свора собак, отчаянно визжа, лая и даже хватая сзади зубами. Таня издавала невообразимые звуки, они перекрывали шум волн. Пляж был почти пуст, но двое сидевших недалеко пожилых немцев, муж и жена, с неудовольствием поглядывали на маленькую русскую, устроившую на своем шезлонге черт знает что. Через некоторое время немцы не выдержали и ушли. Зато к Тане подбежал маленький итальянский мальчик и остановился неподалеку, с интересом наблюдая за происходящим. Еще минуты он бы тоже включился в ее визжащую кутерьму. Но его отец, решив, что малышу не стоит вмешиваться не в свои дела, отозвал его легким хлопком по спине. «Пойдем, Джованни, не надо мешать сеньоре». Они ушли, а Таня с раздражением сбросила ракушки в песок, плюхнулась в шезлонг, закрыла глаза. Был единственный зритель, так и того увели. Ты же сказала, что тебе хорошо. Если хочешь, вас съездим куда-нибудь, хоть в Барселону. Ему самому очень нравился этот пустынный пляж. Он не любил жару, суету, людей. А здесь никого не было, и только ветер заигрывался с их шезлонгами, наклонял пирамидальные тополя. Так покойно еще никогда не отдыхал Павин. Конечно, ему не хотелось никуда ехать. Он писал пейзаж, волна накатывала на берег, позади были годы забвения, впереди ждал успех. Павин накладывал мазки с удовольствием, не торопясь, будто смакует. «Здесь хорошо», — повторила Таня задумчиво и обвела взглядом берег. На белых фасадах отеля развивались голубые флаги, звездный кружок и евросодружество, и красно-желтые полотнища Испании. На горизонте в дымке темнели леса и невысокие горы, а с другой стороны расстилалось море, и мелкий песок пляжа был приграничной полосой, отделяющей сушу от синей воды. Итальянец с мальчиком играли поодаль в футбол, и кроме них и Павина с Тани, и на берегу никого не было. Художник сделал несколько шагов от Мольберта назад и посмотрел. На его этюде солнечная дорожка очень удачно блестела на воде. Скоро и здесь начнется зима, сказал он. В Москве уже сейчас идет снег, а мы, как два первых живых существа на земле, выползли на берег погреться в последних лучах осеннего солнышка, две инфузории туфельки. Он счастливо рассмеялся над сравнением, показавшимся ему удачным. Хоть бы меня кто-нибудь раздавил, Таня резко встала с шезлонга, сделала одно за другим два обратных сальта и медленно пошла к отелю. Кофта в полоску на ней задралась, но она не обратила на это внимания. «Ты куда?» — крикнул Павин. Таня не ответила. Она утопала по щиколотку в прохладном песке и удалялась от него все дальше. И как он не всматривался в ее фигуру, он не замечал в ней ни прежней стройности, ни изящества. Просто маленькая, не очень молодая женщина уходила от него с пограничной полосы на большую землю. «Ну что и дался этот дурацкий новый аттракцион!» — со злостью подумал он и в раздражении смешал все краски и палитры. Рисовать уже не хотелось, он сел на песок и, ни о чем не думая, стал смотреть в море. Белый корабль, воедя из Барселоны, направлялся в Атлантику. Служитель отеля подошел к нему и спросил, пойдет ли господин художник обедать и можно ли убрать шезлонги. К вечеру ожидался шторм. Павин собрал Танины раковины. Их было шесть, одна большая, та самая розовая, и пять мелких. Павин пристально рассмотрел, каждую поднес к уху. Внутри раковин шумел океан. Он бросил на песок куртку и выложил их на нее. Ему показалось, они ожили и поползли прятаться от него с куртки в песок. «Шалиш, не уйдешь», — сказал он, и вместо морского пейзажа стал рисовать эти раковины. Уже давно прошел час обеда, С моря стал дуть пронзительный ветер. Чуть не опрокидывая Мольберт, солнце скрылось за облаками, а он все писал. И когда картина была окончена, он вдруг понял, что раковины передали ей свою суть, и она получилась. Теперь они были пусты и безмолвны, и, слышимый раньше шум прибоя, теперь доносился с его полотна. Он передал картине энергию раковин. Осознание этого привело его в такой восторг, что он чуть было не побежал за Таней, так захотелось ему поделиться с ней своим впечатлением. Но тут в голову ему пришла ужасная мысль. Он почему-то подумал, что его мать умерла так неожиданно и быстро потому, что он вобрал в себя всю ее энергию, и она, как использованная раковина, стала ему больше не нужна. Он похолодел от этого предположения, плюнул три раза через плечо и отрицательно замахал руками. Какая нелепица, что за чепуха. Она всегда говорила, что я замечательный сын. Краски быстро сохли на воздух. Он собрал вещи и перенес их на набережную. Каменная скамья еще хранила тепло уходящего солнца. Он, задумавшись, присел на нее. Вспомнил прошлое свои работы. Действительно, самые лучшие были созданы при неприятных обстоятельствах его жизни. Так было, например, после разрыва с Линой. И после смерти матери он написал много хороших картин. Именно их высоко оценил Александр Андреевич. Именно эти картины быстро и дорого продавались. «Уж нет ли тут происков дьявола?» — усмехнулся Павин. В Испании, где к дьяволу традиционно относятся не шутя, такие усмешки были неприятны. Но инквизиция вполне могла отдыхать. Многие его картины были написаны под действием приятных впечатлений. Ему вспомнилась одна из его любимых вещей – игрушки, которую он написал для Насти к ее дню рождения. Ее включили в его каталог, и на нее поступило много предложений. Им очень нравилась эта работа. Он не хотел ее продавать, к тому же она теперь была Настиной собственностью. Он и думать раньше не смел о том, что даже одна единственная его картина может быть неплохим финансовым подспорьем для дочери. он вспомнил Оскара Уальда и его портрет Дориана Грей. Быть может, и этому изящному Дэнди тоже приходили в голову мысли о трансформации энергии в произведении искусства. Неверой же в дьявола мог быть вызван к жизни его сюжет. К тому же Оскар Уальд был геем и ярым безбожником, завершил он свои размышления, усмехнулся, собрал вещи и пошел в отель. Ему так хотелось обсудить все это с Тани. Как чудесно они раньше проводили вечера, когда у них не было денег, и о поездке в Испанию они не смели даже мечтать, какие только фантастические мысли не приходили им в головы на их любимом порожке или за ежевечерней Таниной яичнице. Лифт был занят, и он решил подняться пешком. Дежуривший в холле служащий с искренней вежливостью помог ему донести картину. Все в отеле уже знали, что здесь живет известный русский художник. Первые несколько дней их пребывания, сменяющиеся по сменном портье, завидным упорством сообщали ему, что в Фигейросе, который находится от них в часе езды, есть дом-музей Сальвадора Дали. При этом они были очаровательно любезны, будто приравнивая русского художника к своему знаменитому соотечественнику. Павину слушать их было и забавно, и приятно. Таня на лицо во время этих разговоров ничего не выражала. На лестнице Павин замедлил шаги. Как объяснить ей, думал он о Тане, что есть большая разница между признанием моего искусства и ее работой в цирке? Он мысленно перебирал весомые, как ему казалось, аргументы для объяснения этой разницы. «Живописью можно заниматься до преклонных лет, до смерти», Как счастливо занимался ей Владимир Павлович. Сочинял он свой монолог. Искусство циркового клоуна скоротечно, особенно для женщины. Ему представилось, как Таня отвечает. «Я вполне могу сохранить и фигуру, и физическую форму. Что касается лица, то его никто не видит под густым слоем грима». «Ну не я же, в конце концов, закрыл твой аттракцион», — возмущался он про себя. «Иметь-то успех номер бы не сняли». Не я виноват в том, что тебя попросили уйти. Он вошел в номер с открытым ртом, чтобы сказать, что надо уметь мириться с действительностью и наслаждаться настоящим, которое, кстати, не так уж плохо складывается. Он поставил картину в центр комнаты, на самое видное место, и стал ждать Таню, которая принимала душ после посещения тренажерного зала, где каждый день изматывала себя длительными тренировками. Она вышла, не замечая картины, совершенно равнодушно скинула с себя махровый гостиничный халат и стала одеваться. Он отметил, что фигура у нее, несмотря на возраст, остается, как у девочки на шаре, с картины Пикассо. Одевшись, Таня стала перебирать мелочь в сумке, очевидно, собираясь уйти. «Ты куда?» — спросил Павин. Он был миролюбивым человеком, ссоры с Линой и так уже измотали его — И он не хотел теперь ссориться с Таней. Она ответила, не повернувшись к нему, «Фигейрос, зачем? Прогуляться». Он уговаривал ее поехать посмотреть музей Дали уже несколько дней. «Я тоже хотел бы поехать с тобой». Она промолчала, но он почувствовал, что молчание было равнодушным, но не враждебным. Он быстро собрался, и через минуту они уже выходили из отеля.